Глава 5: Игры в Шерлока, командный дух и оригами. Полина читала книгу, а точнее пыталась. Ей никак не удавалось заставить себя сконцентрироваться на словах, которые разбегались как тараканы, потому что девушка без конца возвращалась в своих мыслях к ужасному вечеру пятницы. Это было, пожалуй, самым позорным, что она делала в своей жизни, Хуже самой ситуации было только то, что всю субботу она умирала от похмелья, случившегося с ней в первый раз за все её 23 года. «Вы часто пьёте?» — в который раз всплыл в главе вопрос Даниила Александровича. Она в жизни не пила ничего крепче вина, да и то редко. Больше ради вкуса, нежели ради градуса. А её шеф теперь наверняка думает, что она алкоголичка. Как ей теперь объяснить, что это единичный случай, а руки у неё иногда трясутся под конец рабочего дня от нервов и переизбытка кофеина, а не потому, что она прибухивает, а запершись в туалете. Да она в глаза-то ему посмотреть теперь не сможет, не то что заговорить. Она объяснялась уже, поморщилась Поля, откладывая книгу в сторону. Может, мне правда надо ауру почистить? Раз она всерьёз задумалась о таких вещах, значит, всё действительно плохо. Интересно. «Если меня уволят, удастся получить сносные рекомендации или лучше об этом не заикаться? А может, меня уже уволили, как иную Сашку, одним днём и без объяснения причин?» Девушка задумчиво вращала в руках поясок от халата, прикидывая, выдержит ли он её вес. Но, посмотрев на старую, видавшую виды люстру, решила, что максимум вырвет её из потолка, и всё. С таким везением это было бы даже ожидаемо. Решив, что даже помереть спокойно у неё не выйдет, она собиралась пойти на кухню, как в комнату ворвалась Света. «Привет, ты не отвечала на мои звонки, так что я решила зайти», заявила она, закрывая за собой дверь. «Ужасно выглядишь, кстати». Глядя на возбужденное лицо подруги, Полина немного пожалела, что дала ей ключи от квартиры и комнаты. Она всегда была рада Светке, но сегодня у неё не было ни сил, ни настроения на общение и вообще хотелось побыть одной — Но прежде чем она успела озвучить это, Света прыгнула на её кровать и заговорила. «Короче, не спрашивай, как, но я нашла Сашину девушку в Инстаграме», — выпалила она. «Я потратила на это всю субботу. Ты же знаешь, что его нет ни в каких соцсетях, но...» «Проект компании Мета, деятельность которой в России запрещена». А дальше Поля уже не слушала. Она пребывала в таком глубоком шоке, что Света испугалась и помахала рукой у неё перед лицом. «Кстати, как тебе мой новый маникюр?» — осведомилась она, демонстрируя длинные ногти. Я решила снова отращивать. «Маникюр шикарен, но что там с Сашей?» — напомнила Поля. «Короче, я играла в Шерлока и нашла страницу его девушки, которая уже не девушка, а невеста. Они планируют пожениться летом, а сейчас он увёз её на Бали. Прикинь? Блин, я тоже хочу на море!» «Не море, а океан», — зачем-то исправила Полина. Она смотрела прямо перед собой, снова и снова прокручивая всё, что сказала Светка, а потом вдруг обнаружила, что ничего не чувствует. Вообще ничего, разве что очень сильно удивилась тому факту, что у Саши кто-то есть. Она вышла из комнаты и пошла ставить чайник. Света, словно почувствовав, что ей надо немного побыть наедине с собой, осталась в комнате. Полина на автомате насыпала в френч-пресс кофе, залила его кипятком, взяла две чашки и потащила всё это в комнату. Пока кофе заваривался, она подошла к окну и посмотрела на залитый солнцем бульвар. Люди куда-то спешили, бежали, а она смотрела на них с высоты четвёртого этажа, вдруг осознав, что Саша ей никогда по-настоящему не нравился. Ей просто нужен был герой для идеалистических историй, которые она сочиняла перед сном. Образ, на который можно пялиться в столовке. За всё то время, что она считала себя влюблённой, она ни разу ничего не сделала и даже почти ничего о нём не знала. Безответно, влюбленной влюблённой быть проще, чем делать что-то ради любви. Она посмотрела на Светку, которая постоянно бегала на свидание, наряжалась и находилась в перманентном поиске. Рано или поздно она настолько задолбает мироздание, что оно пошлёт такие ей мужчины её мечты — А Поля так и будет сидеть в своей комнате, глядя на мир сквозь окно. Королева самообмана. Вот кто она. Света, я все поняла. Она смотрела на подругу и не знала, какими словами объяснить ей неожиданно открывшуюся истину, а потом просто сказала: Я беру новый курс курс на успех и любовь. И какой план? Света выжидающе смотрела на нее своими огромными зелеными глазами. Полина же разлила кофе по чашкам. Сунула одну по и хаотично забегала по комнате, как и всегда, когда пребывала в сильном волнении. «Я должна перестать постоянно метаться и сомневаться», — выдала она наконец. «Хочу быть, как ты. Как тебе удается быть такой?» Она затруднилась подобрать слово. «Пофигистичный?» — фыркнула Светка. «Я тебе давно говорила, секрет прост. Расслабься и плыви по течению. Ты всё воспринимаешь слишком близко к сердцу». «Вот каждый раз, когда красавчик спускает на тебя собак, ты начинаешь психовать и нервничать. А толку? Минимум сопротивления, и тебя станет скучно пинать. Максимум тебя уволят. Но даже если и так, чего ты вцепилась в эту работу? Лучшее, что там есть, — это я, а меня можно забрать с собой». «Типа предлагаешь просто игнорировать то, что он меня унижает?» Иронично изогнула брови Поля. Во-первых, никто тебя не унижает, просто ты это так видишь. А ты рассматривай это по-другому. Например, у Тамарки плохое настроение, потому что её все достали. Она орёт на меня, я выключаю звук в своей голове и думаю о чём-нибудь приятном. И мне вообще наплевать, что она там будет говорить. Если не можешь изменить ситуацию, меняй отношение к ней. А во-вторых, пересмотри своё отношение к красавчику. «Конечно, ему не стоит орать на тебя, но ты тоже всю эту неделю была сама не своя. Он же не знает, что ты вообще нормальная. Просто вот так вот сложилась». Пожала плечами Света. «Ты права», — признала Поля, продолжая мерить комнату шагами. «Блин, может, реально лучше уволиться и начать все заново в новом месте? Я ему в глаза теперь взглянуть не смогу. А нечего тебе туда смотреть. Что они у него красивые, мы и так уже знаем». Света поиграла бровями, напоминая Полинины пьяные речи. Уволится это слишком простой путь, а нормальные герои всегда идут в обход, разве нет?» «Но моя репутация в твоих руках», — перебила её Светка. «Просто сделай вид, что ничего не было, и ты теперь иная». «То есть ты предлагаешь просто заявиться на работу и делать вид, что ничего не было, и это после скандального выступления Полины Позарян?» Полина даже остановилась, настолько её поразила сама идея. «Типа это не я напилась и доставала его?» «Но почему бы и нет? Пройдёт неделька, другая, и всё уляжется. У всех историй есть свой срок годности». «Он меня ненавидит», — поджала губы Полина. «Не ненавидит, но явно сомневается в твоей адекватности», — фыркнула Светка. «А ты докажи ему, что он не прав. Ты же можешь. Просто перестань нервничать, и всё будет чики-пуки». Полина вновь начала бродить туда-сюда. Света наблюдала за ней, понимая, что подруга решает что-то для себя. Она не торопила её, зная, что бороться со своими страхами сложнее всего, особенно таким невротичным особым. Сколько она знала Полю, столько она сомневалась и металась. Работая с иной, она была уверена в себе, потому что женщина относилась к ней с добротой и сама раскрывала её потенциал, который Полина не умела показывать. Она стеснялась, терялась и нервничала, даже когда делала всё хорошо. А не у любого начальника есть терпение разбираться в чужих моральных переживаниях. Поль, для эффективной работы тебе нужны поощрения, а красавчик явно предпочитает кнут, а не пряник. Если ты справишься с этим, то вырастешь как личность и как сотрудник. А если нет, вариант улицы у тебя всегда остаётся в запасе. В конце концов, ты закончишь уник через пару месяцев и будешь телочкой с дипломом. Подвела черту подруга. «Нельзя жить с оглядкой на мнения окружающих. Они всегда найдут к чему придраться. Бери пример с Данилки. Его все хейтят, а ему пофиг». Поля села рядом с ней на кровать и прижалась лбом к её плечу. Светка, как всегда, была во всём права. Она слишком зависима от чужого мнения, и с этим надо было что-то делать. «Ладно, я попробую». Выдавила она наконец. «Но если меня уволят с позором, это будет на твоей совести». «Напомни мне скинуть тебе психологический курс про принятие ответственности», — улыбнулась Светка. «Отвали», — попросила Поля, улыбаясь в ответ. «Я уже решила, что в понедельник начнётся новая жизнь, а пока, может, пиццу и красивую киношку про любовь?» Дан устало потёр глаза и отодвинулся от монитора. Хотелось смачно выругаться и кинуть клавиатуру в стену. Достали все с восьми утра. Всё утро телефон разрывался от звонков, почта была переполнена. Отчёт принесли кривой, а Алексей вдруг решил потрепаться с ним за жизнь, когда у него всё горело от бешенства, в том числе задница, потому что Финдир опять не согласовал документы. И не потому, что они были неправильными, а потому, что ему было якобы некогда. «Якобы», — ехидно бросил Дан, хлопнув по столу. «А то он не встречался с такими директорами». В отличие от Алексея, Финдир только за два месяца аудита Даниила сменил двух ассистенток, и почему-то обе больше напоминали эскортниц, а не личных помощников. Дан терпеть не мог таких людей. Тех, кто мешает личное с бизнесом. Тех, кто так в открытую ведёт себя, как некомпетентный осёл. Телефон опять зазвонил, и зам злее, чем обычно, гаркнул в трубку. Звонила Полина из приёмной, предупредила, что идёт на обед. Даниил отпустил ее, стараясь придать голосу подобие мягкости, но не особо получилось. Дан вдруг вспомнил, что забыл заказать доставку еды. Ближайший ресторан может довести быстро, но через час у него разбор полетов с рекламщиками, которые сильно превысили бюджет, и директора Мэйчар, которая не особо шевелилась с поиском экономистов. Глубоко вздохнув, Дан сделал над собой усилие и решил впервые пойти в столовую компании на пятом этаже. Не то чтобы он брезговал столовской едой, он часто слышал, как сотрудники хвалят её и шутят, что столовая — один из самых огромных плюсов работы здесь. Его больше напрягала необходимость идти к людям. Дан прекрасно знал, что каждый его шаг обсуждают, как его внешность и костюмы, так и его работу. А ещё он прекрасно проводил время наедине с собой и любил есть один и в тишине. В конце концов, пока ешь, можно послушать скопившиеся аудиосообщения или проверить личную почту. Но, оборвав себя на мыслях о прекрасном одиночестве, он всё же вышел из кабинета, не давая себе шанса передумать. На секунду задержавшись в своей приёмной, Дан в кои-то веки с одобрением посмотрел на стол Полины. Ещё в понедельник он сделал ей замечание, сказав, что под завалами из бумажек на её столе можно спрятать небольшую европейскую страну, А теперь всё выглядело более чем прилично. Даже карандаши были аккуратно заточены и сложены в ряд на манер его стола. Даниил удивлённо выдохнул. Неужели его ассистентка взялась за ум и стала вести себя серьёзно и ответственно? Она перестала, к его удовольствию, болтать без конца со Светланой, стала приносить кофе до того, как он её попросит, сменила корм для рыбок на более качественный и выполняла вовремя все поручения. Она даже проявляла инициативу в работе и казалась неожиданно спокойной, меньше напоминая невротичку. Дан от природы не был суеверным, но в душе почти перекрестился, боясь сглазить такую приятную перемену. Учитывая, что последняя неделя была просто адской, Дан признался сам себе, что помощник ему нужен не только, чтобы кофе приносить. Даниила поразила количество народу в столовой. Почти все столики были заняты, а очередь к двум кассам была длинной, как в супермаркете на Новый год, хотя обслуживали быстро. Приятно пахло едой, а выбор был весьма разнообразным. Дан заказал рыбу и салат, не забыв про кофе. Стоя в очереди, он заметил, что все сотрудники делятся на две категории. Тех, кто, как и он, даже в обеденное время предпочитают решать какие-то вопросы по работе по телефону, и тех, кто занимается пустой болтовней. «Например, офис-менеджер седьмого этажа». Дан мог бы поспорить на круглую сумму, что замолкает Светлана только, когда спит глубоким сном, потому что её звонкий голос он слышал через всю столовку. Они с Полиной сидели вместе, и когда очередь дошла до Даниила, он уже был в курсе всех дел света за прошлый вечер, что она поругалась с бабушкой, что снова наелась пирожков перед сном, и синее платье ей скоро станет мало. А маникюр ей сделали неудачно — потому ноготь скололся, а не прошло и пяти дней. Дану хотелось взвыть. Будь его волей, он отправил бы Светлану в далёкую командировку в Арктику с билетом в один конец. Хотя нет, Светлана бы вытрепала нервы даже полярным медведям. Сев за столик в углу подальше от своих подчинённых и вообще людей, Дан стал проверять почту и по возможности отвечать на вопросы по работе. «Приятного аппетита, Данила Александрович!» Зам поднял глаза, отвлекаясь от недоеденного салата. Перед ним стояла очень пухленькая, миловидная девушка в клетчатом пиджачке и таких же брюках. В руках она держала стопку бумаг и смотрела на него немного хмуро. На лице не было и тени сожаления, что отвлекает его от обеда. Не дожидаясь приглашения, девица нагло уселась к нему за стол, чем вызвала уже хмурый взгляд Даниила. «Я извиняюсь, что отвлекаю, я всего на минуту», — начала без предисловия она. «Меня зовут Лиза. Я из HR-отдела, и я занимаюсь тимбилдингом в компании. Совсем скоро корпоратив. Там будут тренинги на командообразование и сплочённость коллектива. Сейчас мы проводим опросы и рассылаем тесты для сотрудников. Это очень важно. А вы у нас ещё и новый сотрудник?» «Да, я помню», — перебил её зам. «Мне приносили тест в понедельник, я его заполнил». «Да неужели?» — совсем нагло и хидно сказала девушка. «Вы думаете, вы первый начальник, который не хочет проходить тест и спихивает на своего ассистента? Ваш тест ужасно шаблонный и бездушный. Даниил Александрович, перепишите тест и сдайте в HR-отдел до пятницы, пожалуйста». Девушка хлопнула на стол старый тест, приложила к нему пустой бланк и гордо ушла. Минуту зам просто сидел, опешив от наглости девчонки, охваченной раздражением на Полину, которую полчаса назад мысленно похвалил. Читая то, что она за него написала, он бледнел от ярости. Как можно было написать такую чушь? «Данил Александрович, не обращайте внимания на эту хамку. Она какая-то дальняя родственница Алексея Геннадьевича, поэтому так нагло себя ведёт». Дан снова поднял глаза, встречаясь взглядом с девушкой, которую вроде видел в компании, но не помнил ни имени, ни должности. На бейджи было написано «Офис-менеджер Мария», но это ни о чём ему не говорило. Он посмотрел на неё, окончательно смирившись с тем, что поесть ему никто не даст, и нужно срочно возвращаться к себе в кабинет. «Даниил Александрович, а у вас свободно? Могу присесть? Все столы заняты». Девушка, не дожидаясь согласия, уже поставила свой поднос на его столик. Мысленно решив, что это первый и последний его поход в столовую, Дан не стал доедать чудесно приготовленную рыбу и просто ушёл, бросив Марии, что стол свободен и она может сесть. Убрав поднос на ленту, Дан хотел было уйти, но увидел хикикающую Полину вместе со Светланой и каким-то парнем, лицо которого тоже казалось смутно знакомым, но он не мог вспомнить, где видел его раньше. Подойдя к ним, Даниил решил всё же не устраивать прилюдных порок и просто вполне даже вежливо сказал Полине, чтобы она была у него в кабинете через 10 минут. Девушка мгновенно побледнела и кивнула. Пока зам ждал её в кабинете, Успел выкурить сигарету и выпить свежий кофе из кофемашины. Не такой вкусной, как могло бы быть, но лучше, чем ничего. Ассистентка тихо постучала в дверь и вошла, слегка опешив от неприкрытого раздражения на лице Дана. «Полина?» — нетерпеливо позвал он, вставая с дивана и подходя к ней почти вплотную. «Вы надо мной издеваетесь?» «Это риторический вопрос, можете не отвечать» девушка растерянно хлопала ресницами и не знала куда смотреть поэтому то опускала глаза в пол как нашкодивший ребенок то поднимала к потолку как солдат на построение вы что сделали копию со своей анкеты удивительно что фамилию мою поставили замсунул тест в руки поле нет я просто писала по наитию я же не знаю ваше увлечение и психологический портрет замемблила полина сгорая от стыда Её план быть уверенной и твёрдо стоять на своём, рассыпался в прах под разгневанным взглядом голубых глаз зама. — То есть вы по наитию вписали в строку с хобби оригами? — взбесился Дан. — Как вы себе это представляете? Я сижу в кабинете и делаю бумажного журавлика из договора на аренду площадей? Так, по-вашему? — Мне показалось, у вас утончённый вкус. Совсем тихо сказала Полина, мечтая умереть здесь и сейчас, лишь бы он перестал так жутко прожигать её взглядом. «А что ж вы сразу кибану не написали? Это больше подходит для людей с утончённым вкусом, нет?» «Простите, я исправлю». Полина хотела взять новый тест, чтобы переписать, но Дан не дал его. «Полина, принесите мне сэндвич и кофе, а потом займитесь дальше программой, про которую я говорил утром. Свободны». Оставшись в одиночестве, Дан уставился на текст. Глупые вопросы, составленные идиотами, которые не знали, чем себя занять, поэтому и доставали окружающих своими глупыми тестами. Поручив Полине заполнить его, он был уверен, что никто даже не смотрит на эти бумажки, но она все равно могла бы постараться получше. Могла его спросить, в конце концов, но нет. Она написала какую-то ахинею, хотя точно знала, что это будет кто-то читать. Не первый год уже здесь работает. Теперь он выглядел нелепо, а еще ему не дали поесть. А ещё он устал от того, что окружающим кажется, что можно просто так подойти к нему и начать разговаривать. Быть внештатным аудитором ему нравилось куда больше, чем заправлять бездарями, напрочь лишёнными манер. Нафиг, ему сдались их тренинги и команда образования. Он одиночка, и его это полностью устраивает. Часто ли чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые вас понимают, могут одобрить или утешить? Какая ересь! — прошипел зам, выводя ответ своим красивым, почти каллиграфическим почерком. — Никогда!